Внешний вид кистей рук Наблюдение за кистями рук иногда позволяет определить профессию или любимое занятие человека. Те, кто занимается тяжелым физическим трудом, выдают мозоли и грубая кожа. Сельскохозяйственного рабочего или спортсмена можно узнать по характерным шрамам, полученным на ферме или на соревнованиях. Привычка стоять, держа кисти рук с полусогнутыми пальцами сбоку и посередине бедер, свидетельствует о том, что человек хорошо знаком с командой «Смирно». Мозоли на подушечках пальцев одной руки – характерная примета гитариста. Кроме того, по кистям рук можно судить, хорошо ли мы заботимся о себе и как относимся к социальным условиям. Кисти рук и ногти могут быть ухоженными или запущенными. Почему-то считается, что длинные ногти у мужчин – это знак женоподобия, а привычка грызть ногти на руках обычно воспринимается как свидетельство нервозности или незащищенности. Поскольку кисти рук имеют такое большое значение для человеческого мозга, то соблюдение гигиены рук должно стать предметом особой заботы для каждого, кто стремится производить на других хорошее впечатления. Привычка грызть ногти считается признаком нервозности или нервозности.